Глава двадцать На ничем неприметной планетке, укрытой обширным невероятностным полем, шел дождь. Он лил и лил, он барабанил по ветхой железной крыше маленькой хижины, стоявшей неподалеку от берега моря. Однако обитатель хижины не слышал шума, его внимание было занято другим. Обитатель этот был долговяз, сутул и неуклюж. Его голову украшала копна соломенно-желтых волос, слипшихся от воды, С дырявого потолка всё время капало. На полу под продавленным креслом сидел старый видавший виды кот. На нём и было сосредоточено всё внимание человека. «Кис, — Кис-кис-кис, — говорил он, — киска хочет рыбки. вот ещё не решил для себя этой проблемы. Он тронул лапой протянутый кусок рыбы, но его отвлекла какая-то щепка на полу. — Киска не ест рыбки. Киска похудеет, а потом умрёт. Сомнение закрылось в голос. «Мне представляется, что так может случиться», — сказал человек, — «но разве я могу знать наверняка?» Он вздохнул. «Я думаю, что рыба вкусная, но с другой стороны, я также думаю, что дождь мокрый. Так мне ли судить об этом?» Он взял со стола клочок бумаги и огрызок карандаша. Держа бумагу в одной руке, а карандаш в другой, он попробовал соединить эти предметы разными способами. Он подсунул карандаш под бумагу, потом бумагу под карандаш, потом расположил их рядом. Он попробовал завернуть карандаш в бумагу, потёр бумагу тупым концом карандаша, затем острым. Острый конец оставил на бумаге след, и, сделав это открытие, человек обрадовался. Он подложил под себя руку, посидел на ней и с интересом прислушался к ощущению в бедре. Когда прилетели люди в шести чёрных блестящих кораблях, вернее, когда мне представилось, что они прилетели, представилось ли тебе то же самое, а, киска? Кот оставил в покое щепку и занялся рыбой. «А когда я слышу их вопросы, ты их тоже слышишь? Может быть, ты думаешь, что они поют тебе песенку?» Он задумался и обнаружил ошибку в своих рассуждениях. «Может быть, так оно и есть. Они поют тебе песенку, а я думаю, что они задают мне вопросы». Он помолчал. Иногда он несколько дней не раскрывал рта, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. «Ты думаешь, они были здесь сегодня?» — сказал он. — По-моему, сегодня на полу следы, на столе сигареты и бутылка виски, на твоем блюдце рыба, и память о них свежа в моем мозгу. Конечно, все это нельзя считать неопровержимым доказательством, но разве такие существуют? Посмотри-ка, что они мне оставили — кроссворды, словари, калькулятор. Он принялся забавляться с калькулятором. Прошел час. Ход доил рыбу и заснул. Дождь не прекращался. Наконец человек отложил калькулятор — Взял со стола сигарету и закурил. Глубоко затянулся. Похоже, я сегодня видел еще один корабль. Большой и белый. Я никогда таких не видел. Здесь было только шесть черных и шесть зеленых. Были еще какие-то, сказали, что прилетели издалека. Но большие белые никогда не было. Может быть, шесть маленьких черных при определенных обстоятельствах могут выглядеть как один большой белый? Кто ж знает. А может быть, мне хочется выпить виски? «Пожалуй, что да. Пожалуй, хочется». Он встал, нашел на полу стакан, налил виски, потом снова сел. «Может быть, ко мне еще кто-нибудь заглянет?» — рассудил он. В сотне ярдов от хижины лежал звездолет Золотое Сердце. Из открытого люка показались три фигуры. «Так это здесь?» — Триллиан кричала, стараясь перекрыть шум дождя. «Здесь», — сказал Зорневуб. «В этой лачуге?» — спросила Триллиан. В этой лачуге. Но как же можно управлять вселенной из такого захолустья? «Чудеса», — сказал Зафот. Насквозь промокнув, они подошли к двери хижины, постучали. Дверь отворилась. «Здравствуйте», — сказал высокий сутулый мужчина. «Простите», — начал Зорневуб, «но у меня есть определенное основание предполагать, что...» «Это вы управляете вселенной?» — выпалил Зафот. Мужчина улыбнулся. «Знаете, стараюсь не делать этого. Вы промокли?» Зафот посмотрел на него удивленно. «Разве не видно, что мы промокли?» «Мне представляется, что промокли, но, возможно, вы на этот счет совершенно другого мнения. Если вы думаете, что в тепле сможете обсохнуть, то заходите». Они вошли, осмотрели комнату. Зорневук с отвращением, триллиант с интересом, Зафот с восхищением. «Как ваше имя?» — спросил Зафот. Вы думаете, у меня есть имя? Стоит ли давать имя средоточию смутных сенсорных ощущений? Хозяин предложил триллион сесть в кресло, а сам пристроился на подлокотнике. Зарнивуп опёрся о стол. Завод улёгся на тюфике. «Ух, хорошо», — сказал он и пощекотал кота. «Царское ложе». «Послушайте», — сказал Зарнивуп, — «мне надо задать вам несколько вопросов». «Прекрасно», — сказал хозяин. «Можете спеть моему коту?» «Ему это понравится?» — спросил Заввуд. «Как вы спросите его? Он что, разговаривает?» «Ну, не припомню такого, но память моя ненадёжна!» Зарнивуб вынул из кармана блокнот. «Итак», — начал он, — «вы управляете Вселенной?» «Трудно сказать», — ответил хозяин. Зарнивуб сделал пометку в блокноте. «Как давно вы этим занимаетесь — сказал хозяин, — «это вопрос о прошлом?» «Да», — подтвердил Зарневуп. «Как же я могу вам ответить? Разве прошлое не есть фикция, придуманная для того, чтобы объяснить различия между непосредственным физическим ощущением и состоянием ума?» Зарневуп уставился на хозяина. «Вы что, на все вопросы так отвечаете? Когда мне представляется, что я слышу вопрос, я говорю то, что придет мне в голову». Завд рассмеялся. «За это дело стоит выпить». Отхлебнув виск, он вручил бутылку правителю Вселенной, который принял ее с благодарностью. — Молодец, правитель, — сказал Зефа. — Продолжай в том же духе. — Послушайте лучше меня, — вмешался Зорневуп. — Ведь к вам прилетают люди? — Думаю, да. — Хозяин передал бутылку Трилен. — И просит вас принять какие-то решения, вмешаться в их жизнь, во все, что происходит там, во Вселенной. — Там? Это где это там? ну Но... «Там», — сказал Зарнивуп, показывая на дверь. «Откуда вы знаете, что там что-нибудь есть?» — сдержанно спросил хозяин. «Ведь дверь закрыта». Дождь продолжал барабанить по крыше, но в хижине было тепло. «Но там же целая вселенная», — воскликнул Зарнивуп. «Вам не удастся уклониться от своих обязанностей, заявляя, что ее не существует». «Я принимаю решение только о том, что касается моей вселенной», — подчеркнул хозяин. «Моя вселенная — это мои глаза и мои уши, а всё прочее не более чем слухи». «Неужели вы ни во что не верите?» Хозяин пожал плечами и взял на руки кота. «Не понимаю, о чём вы. Но те решения, которые принимаются здесь, в этой хижине, влияют на жизнь и судьбу миллионов людей, ведь это ужасно». «Право, не знаю. Я никогда не встречал всех этих людей. Я думаю, и их не встречали. Они живут лишь в словах, которые мы слышим». безрассудно говорить, что нам известно что-либо о других, только они знают о себе, если, конечно, существуют. У каждого из них своя вселенная, свои глаза и уши». «Пожалуй, я выйду на минутку», — сказала Триллиан. Она вышла под дождь. «Так вы верите, что другие люди существуют?» — настойчиво продолжал Зарнивуб. «Тор знает. У меня нет твердого мнения на этот счет». «Пойду взглянул что там с Триллиан», — сказал Зафот и вышел. Догнав Триллиан, он сказал, «Кажется, наша Вселенная в надежных руках». «Да», — согласилась Триллиан, — «они пошли прочь от хижины». Между тем Зорниву продолжал задавать вопросы. «Неужели вы не понимаете, что от одного вашего слова зависит жизнь и смерть цивилизации?» Правитель Вселенной прислушался к слабому звуку двигателей стартующего корабля. Потом заговорил, стараясь заглушить его. «Я никак не связан с цивилизациями. Я не жесток». И нежно погладил кота. «Хорошо», — не сдавался Зорневуп. «Откуда вам тогда известно, что существует этот кот?» «Я не имею об этом ни малейшего понятия. Мне просто приятно вести себя соответствующим образом по отношению к тому, кто или что представляется мне котом. Знаете, я, кажется, немного устал». Зарниву прозачарованно вздохнул и огляделся. «А где мои спутники?» — удивился он. «Какие спутники?» — спросил правитель вселенной. Он откинулся в кресле и налил себе виски. «Библброксы — эта девушка. Они только что были здесь. Я их не помню. Прошлое — это фикция, придуманная для того... Замолчите!» Зарниву бросился вон из хижины. Корабля не было. Дождь продолжал взбивать жидкую грязь. Зорневуп За закричал, повернулся и побежал обратно. Дверь в хижину была заперта. Правитель Вселенной дремал в кресле. Потом он очнулся, снова взял карандаш и бумагу и с удовольствием убедился, что первый оставляет след на второй. Снаружи до него доносились различные звуки, но он не знал, реальны они или нет. Потом он в течение недели рассказывал о чем-то столу, чтобы посмотреть, как тот будет реагировать.